даже несчастьях, должна в конечном итоге приносить человеку радость. Недаром Макаренко писал, «Хотите, чтобы были хорошие дети? Будьте счастливы. Разорвитесь на части. Используйте все свои таланты, ваши способности, привлеките ваших друзей, знакомых, но будьте счастливы настоящим человеческим счастьем». попробуем проанализировать как отражается скудость монотонность домашнего быта на ребенке разумеется в разных семьях и на разных детях это сказывается по разному но сказывается несомненно скверно либо ребята вырастают людьми душевно примитивными неспособными к богатым душевным переживаниям неиспытывающими и потребности в них Либо, не находя в повседневном существовании нужного эмоционального материала, начинают метаться в поисках суперраздражителей. Либо, ощущая все время недостаточность своего эмоционального опыта, теряются и страдают впоследствии во всякой сколько-нибудь усложненной ситуации. Как бы там ни было... Но ребенок в подобной семье непременно испытывает эмоциональный голод. Ведь дети по самой своей природе чрезвычайно жадны до впечатлений. Им все мало. Им хочется участвовать в каких-то событиях, предприятиях, радостных волнениях. Дома должно быть интересно. Семья должна давать добрую пищу детскому воображению и чувствам. Если же он живет в состоянии хронического эмоционального голода, реакция может быть острой и даже патологической. Так начинают бить стекла в витрине, только чтобы изведать остроту риска и страха. Соскуки, говорят обычно. Нет. Правильнее всего от эмоционального голода, от потребности в эмоциональном заряде. Еще Иван Петрович Павлов утверждал, что эмоция является для человека своеобразным и весьма сильным энергетическим источником. Она нужна. Если нет положительных зарядов, легко могут пойти в ход отрицательные. Один раз, другой. А там, глядишь, человек уже и научился получать удовольствие от того, что с нормальной нравственной точки зрения – Должно бы вызвать стыд, годливость, омерзение. Люди очень по-разному выражают свои чувства. Бывает даже, что поведение человека разительно не соответствует тому, что он в данный момент переживает. Всем известны эти психологические парадоксы, при которых одна эмоция рядится почему-то в одежде другой, подчас прямо противоположной. Под грубостью, может скрываться нежность, под показной развязностью робость, а признаки первой влюбленности временами похожи на острую неприязнь. Подобного противоречия возникать не должно, и на наш взгляд оно тоже является признаком какой-то недоработки в воспитании чувств. В этой связи надо заметить, что у детей утомление легко переходит в возбуждение, И неуемное озорство, огорчение в какой-то области может оборачиваться полным равнодушием к ней и лихорадочным интересом к чему-то иному. Речь идет, конечно, неосознательном притворстве, а о некоторой несфокусированности чувств, которые с возрастом постепенно слабеет, но не обязательно исчезает совсем. Поэтому надеяться только на естественный процесс не следует. Нельзя допускать, чтобы у ребенка разрабатывался устойчивый механизм перехода одной эмоции в другую, высшую в низшую, более для него удобную. Мы имеем в виду, например, привычку, любой свой промах, ошибку, неловкость, немедленно переводить, причем опять-таки на подсознательном уровне, возлабление, раздражение против окружающих. Разрабатывать надо другой механизм, прямо противоположный, механизм перевода эмоций с низшей ступеньки на высшую, от неудачи к желанию ее преодолеть, например. Итак.